Глава 15 Оказалось, что лететь до Египта было не так уж и долго, всего несколько часов. Летели на военном самолете. По дороге Богданов ввел подчиненных в курс дела до самых мельчайших подробностей. Подробности, даже самые, казалось бы, малозначительные, для спецназовца очень важны. Не раз бывало, что именно из-за неучтенных мелочей срывалась операция «И гибли люди», поэтому, когда Богданов дотошно рассказал о сути предстоящей операции, У Муромцева, Терко и Рябова все равно оставались вопросы. Отвечать на них должен был Богданов, но поскольку на большую часть вопросов он ответов не знал, отвечать приходилось Фарису. «Гюрза — это имя или прозвище?» — спросил Муромцев. «Кто же назовет сына именем Змеи?» — удивленно ответил египтянин. «Значит, прозвище. Что такое кочующее племя?» — спросил Рябов. «Это люди, которые кочуют по пустыне», — ответил Фарис. В основном все они приходятся друг другу родственниками. Но бывает и так, что к племени пристают совсем чужие люди, из других родов. «Почему же им не сидиться на месте?» — спросил Муромцев. «Ведь это надежнее и удобнее, чем кочевать по пустыне». «Кочевали их отцы», — сказал Фарис. «Кочевали их деды. Они тоже кочуют». «Понимаю, традиция», — кивнул Муромцев. «Образ жизни», — поправил его египтянин. «У них есть какое-то пристанище?» – спросил Терко. «Да, у них есть свои поселения в оазисах», – ответил Фарис. «Одно или несколько, там они останавливаются и отдыхают, и люди, и лошади, и верблюды, все, а потом опять кочуют». «У них есть женщины и дети?» – спросил Терко. «Да, конечно», – ответил Фарис. «Есть и женщины и дети, как же без них?» «И что, все кочующие племена такие же, как то, которое возглавляет Гюрза? Все разбойники?» — спросил Терко. «Нет», — ответил Фарис, — «большая часть — это честные люди. Они никому не делают зла. Кочуют, перегоняют скот с места на место, чтобы его накормить и напоить. Торгуют». «А Гюрза? Почему же он подался в разбойники?» — спросил Рябов. «Этого я не знаю», — сказал Фарис. «Может, его запугали» а может, купили, пообещали много денег? Думаю, что купили, потому что запугать араба почти невозможно. — А купить, значит, проще? — спросил Рябов. — Не всех, — ответил Фарис. — Здесь все так же, как и у вас, как и у всех. Кто-то презирает золото, кто-то падает перед ним на колени. Гюрза, я думаю, из тех, кто упал на колени. А вслед за ним... Упали и его люди. Так бывает. Да, бывает, вздохнул Рябов. И у нас, и у вас, и вообще где бы то ни было. К сожалению, и прискорбию. Одно мне непонятно, сказал Муромцев. Ладно, кочуют. Но ведь если приходится вступать с кем-то в схватку, стрелять, брать в заложники людей, например, тех же журналистов, то женщины и дети будут только мешать. Разве не так? «В этом случае женщины и дети остаются в селении», — сказал Фарис. «Потом мужчины возвращаются в селение, хоронят убитых, и все снимаются с места». «Запутывают следы», — уточнил Муромцев. «Можно сказать и так», — согласился Фарис. «В пустыне легко запутать и замести следы». «Ты прошел, и вот уже нет твоего следа, его замел ветер. А ветер в пустыне дует всегда». «Да, действительно», — почесал в затылке Муромцев, — «ветер. И что же, не остается совсем никаких следов?» «Остаются», — сказал Фарис, — «но чужой человек их не увидит. Их может увидеть только тот, кто родился и вырос в пустыне». «То есть ты их увидишь?» — спросил Муромцев. «Увижу», — сказал Фарис. «Что ж, это обнадеживает», — проворчал Муромцев. А то где бы мы их искали, этих разбойников-кочевников? Я так думаю, что они не сидят сейчас на месте, а давно уже ушли куда-нибудь подальше вместе с пленниками. Не зря же Гюрза хвастался в своей дипломатической ноте, что найти его дело безнадежное. — Найдем, — с нарочитой линцой произнес репко. И не таких искали. — Куда он денется? — А, Фарис, найдем мы Гюрзу в пустыне? Фарис ничего на это не ответил, лишь усмехнулся краешком губ. «Какие обычно отношения внутри кочевого племени?» спросил на этот раз Богданов. «Все по законам, данным нам Аллахом», ответил Фарис. «У Аллаха мудрые и справедливые законы». «А в племени Гюрзы?» спросил Богданов. «Какие у него отношения с Аллахом?» «У него никаких отношений с Аллахом», резко ответил Фарис, «потому что он...» «Гюрза. У него военный отряд и, значит, военная дисциплина. Все люди подчиняются ему и еще его помощникам». «Ну, это понятно», — сказал Богданов. «Разбойники всегда должны подчиняться своему атаману. Иначе какие же они разбойники?» «Фарис, а как лично ты относишься к Гюрзе?» — спросил Тюрко, и все остальные пристально глянули на египтянина, ожидая, что он ответит. «Если то, что вы мне о нем рассказали, правда, то Гюрза — пособник врага», — ответил Фарис. «А значит, и мой враг тоже». «Да это не мы тебе рассказали о Гюрзе. Это он сам поведал о себе», — сказал Терко. «Причем не нам лично, а можно так сказать, всему миру. Араб, который требует, чтобы арабская земля досталась врагу. Вот кто такой для меня Гюрза», — сказал Фарис. «Меняем тему». Поднял руку Богданов. Фарис, на чем лучше нам отправиться на поиски? На машине, пешком, на верблюдах, на лошадях? На лошадях, ответил Фарис. Это почему же так? Поморщился Терко. На машине мне кажется будет быстрее. Машине нужно горючее, сказал Фарис. Лошади горючее не нужно. Лошадь найдет для себя кормы в пустыне. Кроме того, машина может сломаться. Лошадь сломаться не может. «Значит, лошади?» — уточнил Богданов. «Да», — ответил Фарис. «Конечно, если вы умеете ездить верхом». «Мы умеем ездить верхом?» — спросил Богданов у подчиненных с улыбкой. «На чем угодно, и даже задом наперед!» — улыбнулся в ответ Терко. «Так что ты, Фарис, насчет этого не переживай». За разговорами и не заметили, как прилетели. Умолкли лишь тогда, когда самолет начал снижаться. Все приникли к иллюминаторам. «А что?» По-своему красивый пейзаж, сказал Муромцев. Сплошь золото, от края до края. Для меня так самый красивый на свете, сказал Фарис. Ну, это понятно, миролюбиво произнес Терко. Там, где ты родился, то место и есть для тебя самое лучшее. А уж араб или, скажем, русский, это не имеет значения. Приземлились, вышли из самолета, осмотрелись. Близился вечер. Огромный солнечный шар висел на западной стороне неба и казался таким близким, что до него можно было дотянуться рукой. «Да, все-таки непривычное зрелище», — сказал Муромцев, — будто на другой планете. «А для меня так и ничего», — сказал Терко, — «вполне подходяще. Вот, скажем, Конго — это совсем другое дело. Там джунгли». «Ну, джунглей, думаю, нам хватит и здесь», — подытожил Рябов, в которых водятся... Двуногие звери. К ним уже шли люди четверо мужчин в арабской одежде. Меня зовут Салим, представился один из мужчин. А это мои помощники. Нам поручено вас встретить и помогать вам. Скажите, что вам нужно, и мы сделаем. Это хорошо, сказал Богданов. Мне кажется, мы с вами уже встречались, сказал Салим Богданову. Да, конечно, ответил Вячеслав. Я уже бывал здесь. Приезжал вместе с журналистами, которых похитили. «Значит, что нам нужно? Прежде всего, отдельное помещение. Оно должно быть не рядом с аэродромом, а где-нибудь подальше. Приготовьте каждому арабскую одежду. Далее нам нужны лошади. Тоже каждому». «Еще потребуется вода и еда для каждого», — добавил Фарис. Салим внимательно глянул на Фариса. «Вы араб?» — спросил он у него по-русски. «Да», — сказал Фарис. «Вы отправитесь с ними?» — указал Салим на спецназовцев. Фарис ничего не ответил. «Вам нужно какое-нибудь оружие или снаряжение?» спросил Салиму Богданова. «Нет», — ответил Вячеслав. «У нас все с собой». И он потряс большой походной сумкой, которую держал в руках. Такие же сумки были и у других спецназовцев. «Не забудьте про веревки», — сказал Фарис, обращаясь к Салиму. «Они должны быть прилажены к седлам». «Разумеется», — ответил Салим. «Веревка — это аркан», Коротко пояснил Фарис спецназовцам. «Аркан всегда пригодится в пустыне». «Понятно», — сказал Богданов и посмотрел на Салима. «А теперь мы бы хотели видеть Максума». «Это я», — выступил вперед один из мужчин, стоявших позади Салима. Богданов, оценивающий, посмотрел на Максума. Вячеславу нужно было сразу же, что называется, не сходя с места, определить, что за человек Максум, какое у него выражение лица, прячет ли он глаза, Переминается ли с ноги на ногу, как держит руки, оглядывается ли по сторонам. К этому перечню нужно было добавить еще добрый десяток условий, которые могли составить первоначальный портрет незнакомого человека. Все это для спецназовца было обязательным условием. Не узнав, кто стоит перед тобой, нельзя идти с таким человеком выполнять рискованное, опасное, чреватое многими неожиданностями задание. Точно таким же взглядом смотрели на Максума и другие спецназовцы, за исключением Фариса. Он, казалось, и вовсе не смотрел на Максума. Похоже, у него была своя собственная шкала оценок другого человека. Закончив смотрины, Богданов обменялся взглядом с Терком, Муромцевым и Рябовым. Во взглядах своих подчиненных он прочитал, что по их оценкам Максум честный человек, которому вполне можно доверять. «А значит, можно и брать его с собой на задание». Глянул Богданов и на Фариса, но абсолютно ничего в его взгляде не прочел. «Вы готовы отправиться с нами?» – спросил Вячеслав у Максума. «Да», – ответил тот. «Хорошо», – ответил Богданов и глянул на Салима. «Тогда приготовьте еще одну лошадь». «Конечно», – ответил Салим, – «все будет сделано». «Вот и отлично», – сказал Вячеслав. «Тогда показывайте нам наши покои». «Следуйте за мной», — предложил Салим. Вся компания последовала за Салимом. Шли недолго и остановились у приземистого помещения, сложенного из таких же бетонных плит, которыми была вымощена взлетная полоса аэродрома. «Прошу», — указал рукой Салим. Никакого пола внутри помещения не было. Или, может, он и был, но его застилал толстый слой песка. Вдоль стен в беспорядке лежали ковры, Вверху на длинном шнуре висела электрическая лампочка. «Апартаменты ничего себе!» — усмехнулся Терко. «Я бы сказал, с претензиями на роскошь». «К сожалению, ничего другого предоставить не могу», — сказал Салим. «А ничего другого и не нужно», — проговорил Богданов. «Сами понимаете, мы здесь ненадолго, всего лишь до завтрашнего утра». «Будут еще какие-то распоряжения?» — спросил Салим. «Пока нет», — ответил Богданов. «Идите и готовьте все необходимое. У вас есть какие-то вопросы?» «Я хотел спросить насчет ужина», — сказал Салим. «Какого ужина?» — не понял Вячеслав. «Когда вам принести ужин?» — пояснил Салим. «Спасибо, не надо никакого ужина», — проговорил Богданов. «У нас все с собой». «Как знаете», — сказал Салим, и вместе с двумя молчаливыми сопровождающими вышел. «И так они ушли», — сказал Тирко и посмотрел на Богданова. «А теперь командир...» «Разъясни нам текущую ситуацию, особенно насчет ужина. А то лично я твою хитрость понял не до конца. Ведь это же была хитрость, не так ли?» «В общем, да», — сказал Богданов, — «маленькая хитрость. Не будем забывать, что здесь окопался вражеский крот. А что, если у него есть задание от хозяев не пустить нас в пустыню, воспрепятствовать нашим поискам? А как это сделать лучше всего?» «Например, перестрелять нас всех до одного и зарыть наши тела в песке», предположил Терко. «Быстро, просто, эффективно». «Это вряд ли», не согласился Богданов. «Все-таки, как ни крути, а у нас отчасти политическая миссия. И потому исчезновение спецгруппы КГБ вслед за исчезновением группы журналистов – это повод для огромного политического скандала. Вплоть до самых крайних мер. И потому, думаю, никто на это не пойдет. «А вот, скажем, накормить нас отравленным ужином, но так, чтобы мы не погибли, но надолго вышли из строя, это самое то», — продолжил мысль Богданова-Муромцев. «Я прав?» «Именно это я и хотел сказать», — согласился Вячеслав. «То же самое хотел сказать и я», — добавил Фарис. «Плохие люди в пустыне так и делают». «Тут тебе, конечно, виднее», — согласился с египтянином Рябов. «Но все же, все же». А как же быть с той водой и теми харчами, которые сейчас нам готовят в дорогу? Ведь они тоже могут быть отравленными. Конечно, спокойно, ответил Богданов. А потому сделаем вот что. Мы примем от них и еду, и воду, но есть и пить не станем, а просто выльем воду по пути, а харчи зароем в песок. Фарис и Максум, я правильно говорю? Почти улыбнулся Фарис. Вот только воду выливать сразу же не нужно. У нас есть хороший способ определить, Хорошая это вода или отравленная? Ну, а если она будет все же отравленная, спросил Рябов? Ладно, какая-никакая еда на первый случай у нас есть, но как же отправляться в пустыню без воды? Ладно мы, но ведь есть еще и лошади. Недалеко отсюда находится колодец, сказал Максум. Там и наберем воды. А что, если они отравят лошадей, спросил Муромцев? Нет, в один голос произнесли Фарис и Максум. Это почему же вы так уверены, спросил Муромцев. «Лошадь в пустыне ценнее человеческой жизни», — сказал Максум. «И потому зачем же травить лошадь, если можно отравить человека?» «А что, логично», — поразмыслил Рябов и глянул на Терко. «Это тебе не Конго». «Ну, там-то творятся дела похлеще», — махнул рукой Степан. «Как-нибудь на досуге я тебе расскажу, ужаснешься». «Итак, этот вопрос решен», — подвел итог Богданов. «Ужинаем своими харчами». «Заодно и Максума угостим», — улыбнулся Терко. «Максум, ты когда-нибудь пробовал нашу русскую еду?» «У меня есть и своя, арабская», — улыбнулся в ответ Максум. «Но если угостите, попробую и вашу». «Вот и договорились», — хлопнул в ладоши Степан. «Теперь переходим ко второму вопросу», — сказал Богданов. «А что, есть и второй?» — удивленно спросил Рябов. «Куда же ему деваться?» — ответил Вячеслав. «Имеется родимый». А вопрос такой: надеюсь, все вы слышали, как я сказал, что мы отправляемся на поиски журналистов завтра утром? Ну, слышали с некоторым подозрением отозвался Рябов. А что это не так? Не так, сказал Богданов, потому что мы поедем не завтра утром, а сегодня, как только будут готовы лошади. Точнее сказать, как только стемнеет. Всем понятно, для чего мы это сделаем? Понятно. В разнобой отозвались спецназовцы. «Фарис и Максум, вам тоже понятно?» — спросил Богданов. «Да», — переглянулись между собой Фарис и Максум. «Таким способом мы собьем их с панталыку», — дополнил Терко больше для самого себя, чем для кого-то еще. «Захотят они сделать нам поутру какую-нибудь подлость, а нас-то и нету. Растворились в бескрайней пустыне». «Вот именно», — сказал Богданов. «Фарис, ты не хочешь пойти глянуть, как там наши лошади?» «Пойду», — сказал Фарис и вышел из помещения. Богданов вышел следом за ним. «Погоди», — сказал Вячеслав египтянину. «Хочу у тебя спросить о Максуме». «Как по-твоему? Хороший он человек. Не подведет? Не предаст?» «Можно идти с ним на поиски журналистов?» «Максум честный человек», — после некоторого молчания произнес Фарис. «Он солдат. Он не предаст и не отступит». «Хорошо, если так», — Вздохнул Богданов. «А у вас что же, другое мнение о Максуме?» Спросил Фарис. «У вас есть причина сомневаться в нем?» «Нет», — ответил Богданов. «Ни у меня, ни у других причины нет. Скорее, наоборот. Единственное, почему именно он остался жив в той ночной схватке с людьми Гюрзы? Все погибли, лишь он один в живых остался». Фарис ничего не ответил, лишь с недоумением посмотрел на Богданова. По всему было видно, что он удивился такому вопросу. Разве можно задавать вопрос бойцу, почему то остался жив? На этот вопрос не существует внятного ответа. Конечно, если тот боец — настоящий боец, а не трус, прятавший голову от вражеских пуль. «А вы задайте этот вопрос ему самому», после недолгого молчания сказал Фарис, «и послушайте, что он вам ответит». «А что, поразмыслив, — сказал Богданов, — мы так и сделаем. спросим. — Спросите, — сказал Фарис. — А я пойду. Вернусь с конями и со всем остальным. Когда Вячеслав вернулся в помещение, его подчиненные, чтобы не терять времени даром, возились со спецназовским снаряжением, примеряя его на себя, и придирчиво смотрели друг на друга, ладно ли сидит на товарище тот или иной предмет снаряжения. Максум с закрытыми глазами сидел в углу. Казалось, что он дремлет или погружен в какую-то глубокую думу. Богданов присел рядом с ним. «Максум!» — окликнул он его. «Хочу тебя потревожить!» Тот открыл глаза и посмотрел на Богданова. И опять же, ничего настораживающего и нехорошего в его взгляде Вячеслав не увидел. «Расскажи нам о том ночном бое, когда были похищены журналисты», — попросил Богданов. «Во всех подробностях. Что, где, как...» «Мы заночевали в мертвом оазисе», — ровным голосом начал Максум. «Я говорил, что не надо там ночевать, потому что там пахнет смертью. Я хотел увести ваших людей подальше в пустыню». Но они не согласились. Они сказали, что устали и хотят заночевать в мертвом оазисе. И я согласился. Это было моей ошибкой. Надо было уходить в пустыню. А ночью на нас напали люди-герзы». «Их было много, они нападали со всех сторон, а нас мало. Все, кто защищал ваших людей, погибли, кроме меня». «Ну как же так получилось, что все погибли, а ты остался жив?» — спросил Богданов. «Это был не просто вопрос, это был вопрос с подтекстом, это был вопрос провокации. Муромцев, Теркою, и Рябов это сразу же поняли и затихли в ожидании ответа от Максума. Тот же ответил «не сразу». Кажется, он тоже понял, что такой вопрос ему задали неспроста, и многое будет зависеть от того, как он на него ответит. «Разве ты и твои друзья не бывали в таких ситуациях, когда вас мало, а врагов много?» Наконец ответил он вопросом на вопрос. «Бывали и не раз», — сказал Богданов. «Почему же вы все живы?» — задал Максум еще один вопрос, который, собственно, был и ответом. «Да, действительно», — почесал подбородок Терко. «Сам иногда удивляюсь. Почему я до сих пор жив?» «Ты удивляешься, а я не удивляюсь», — сказал Максум, «потому что я знаю, так угодно Аллаху, а все другое не имеет смысла». «Ладно», — с некоторым смущением произнес Богданов. «Извини за вопрос, но ты же понимаешь, мы не могли его не задать». «Семь раз проверь того, кто остался жив в бою, и только тогда назови его героем», — сказал Максум. Так поется в одной нашей древней песне. Вы задали правильный вопрос. У меня нет на вас зла и обиды. «Благодарю», — проговорил Богданов. «Рассказывай дальше». А дальше, — промолвил Максум, — было вот что. Я понимал, что люди-гюрзы напали не на нас. Им нужны были ваши люди. И потому я поспешил на помощь вашим людям. Я сказал им лечь на песок и не вставать. А что еще я мог им сказать? Он помолчал, закрыл глаза, вновь их открыл и продолжил. «Я стрелял до последнего патрона, и мои товарищи, которые погибли, тоже. А потом я опять побежал к вашим людям, но я опоздал. Люди Гюрзы и сам Гюрза меня опередили. Уже светало, и я хорошо видел и людей Гюрзы, и его самого, что я мог поделать один против многих, только с честью погибнуть» но тогда кто бы сейчас знал, где ваши люди? Я проследил за людьми Гюрзы и за вашими людьми. Гюрза взял ваших людей в плен. Я не знаю, зачем он это сделал. Я шел за ними целый день. Они остановились только тогда, когда край солнца коснулся далеких барханов. Они пришли в свое поселение. Здесь они расположились на ночевку, а ваших людей бросили в яму. «В яму?» удивленно спросил Муромцев. «В какую еще яму?» «У нас пленников держат в ямах», сказал Максум. «Где же еще их держать в пустыне?» «Понятно», сказал Муромцев. «Я не мог вызволить их из ямы», сказал Максум. «Там была стража, много стражи с оружием. И тогда я решил вернуться сюда и рассказать, где находятся ваши люди. Я надеялся, что кто-то отправится в пустыню, чтобы им помочь. Так и случилось». Вы прибыли, чтобы освободить ваших людей. Я покажу вам, где Гюрза их прячет». «Ты думаешь, что они до сих пор там?» — спросил Богданов. «Я не знаю», — сказал Максум. «Может, они там, может, в другом месте. А может, Гюрза их всех убил. Кто мне это может сказать?» «Думаю, что они живы», — предположил Богданов. Об этом сказал сам Гюрза. «Гюрзе нельзя верить», — возразил Максум. «И все же», — сказал Вячеслав, — «герза хочет их обменять. А обменять можно только живых. Значит, они, скорее всего, живы». «Обменять на золото?» — презрительно скривился Максум. «Нет», — сказал Богданов, — «тут дело посложнее, тут политика. Хотя, опять же, где политика, там и золото. Скорее всего, герзу купили, и он теперь должен отработать. То есть выполнить поручение тех, кто его купил». Максум на это ничего не сказал, прислонился к стене и зажмурил глаза. Муромцев, Терко и Рябов вновь занялись амуницией и спецснаряжением. «Максум, может и тебе дать что-нибудь из снаряжения?» — спросил Богданов. «Выбирай, здесь хватит и для тебя». «Мое оружие со мной», — сказал Максум. Он откинул край белой накидки, которая наподобие широкого и длинного плаща укутывала его фигуру. Под накидкой спецназовцы увидели короткий автомат, ремень которого был перекинут через плечо таким образом, что автомат находился под мышкой. «Ты глянь», — удивился Рябов, — «а ведь снаружи совсем не видно, а зато как удобно. Одно движение рукой, и можно стрелять прямо через верхнюю одежду». «Израильская штучка», — сказал Терко, присмотревшись к автомату. «Максум, а куда ты спрятал запасные магазины с патронами? Поделись опытом». Максум чуть шире распахнул свою верхнюю накидку. Под ней был пояс. На поясе висел обыкновенный армейский подсумок с запасными магазинами, а еще нож. Вот мое оружие, сказал Максум. А больше мне ничего не нужно. А что? Неплохо похвалил Терко. Так сказать, необходимый минимум. Вскоре вернулся Фарис. С ним пришел Салим и еще два молчаливых человека. Они принесли арабскую одежду. Итак, вы отбываете завтра утром? — уточнил Салим. — Да, — ответил Богданов, — как только начнет светать. — Что ж, — сказал Салим, — вам виднее. Лошади готовы. Все, что нужно в дорогу, тоже готово. Вода, еда. Он, — Салим указал на Фариса, — все проверил лично. — Благодарю, — сказал Богданов. — Мы можем идти, — спросил Салим. — Да, идите, — произнес Вячеслав. Салим потоптался на месте. Было заметно, что он хочет еще что-то сказать или спросить. «Какие-то проблемы?» — глянул на него Богданов. «Нет», — ответил Салим, — «никаких проблем. Просто я еще раз хотел спросить насчет ужина. Вы не передумали? У нас хороший ужин. По нашим законам отказаться от ужина означает оскорбить хозяев. Конечно, мы на войне, и тут особые законы. Но все же...» А что улыбнулся Богданов? «В конце концов, почему бы и нет? Несите ужин». Салим сказал несколько слов по-арабски сопровождавшим его мужчинам, и те вышли. «Скоро вам принесут ужин», — сказал Салим. «И точно, вскоре те же самые мужчины принесли еду. Прямо на полу они расстелили ковер и расставили на нем блюда с угощениями». «Как говорят, у вас приятного аппетита», — улыбнулся Салим. «Может, и вы с нами?» — предложил Богданов. «О нет», — решительно отказался Салим. «У нас дела». «Ну, тогда не смеем задерживать», — развел руками Вячеслав. Салим поклонился и вышел. Вместе с ними вышли его сопровождающие. «Так», — протянул Терко, — «и что же дальше?» Фарис молча взял лепешку, разломил ее и понюхал. Потом дал понюхать Максуму. После этого они перекинулись между собой несколькими фразами по-арабски. «И что же вы тому нюхали? спросил Терко. «Если это, конечно, не ваш арабский секрет». «У арабов есть специальный яд», — сказал Фарис. «От него не умирают, но тот, кто испробовал такой яд, становится слабым и неподвижным. Он лежит и не может встать. Иногда слепнет. Потом он встает и начинает видеть, но через долгое время, дней через десять или даже больше». «Вот оно как», — присвистнул Терко. «И что же, такой яд вы обнаружили в лепешке?» его можно обнаружить, понюхав отравленную пищу?» «Нет», — сказал Фарис, — «его можно обнаружить другим способом». При этих словах Максум поднялся и вышел. «Куда это?» — Он спросил Рябов. «Скоро вы все поймете», — сказал Фарис. Вскоре Максум вернулся. В руках у него были три тоненькие зеленые веточки какого-то местного растения. Одну веточку Максум поставил в кувшин с водой, Другую положил на лепешку и прикрыл ее другой лепешкой. Третью поместил между двумя пластинами сыра. «И что же все это значит?» — поинтересовался Муромцев. «Если еда и вода не отравлены, то веточки будут живы», — пояснил Фарис. «А если в еде и воде яд, то очень скоро они умрут». «Очень скоро это когда?» — спросил Муромцев. «К ночи», — ответил Фарис. а лепешку лепёшку-то вы для чего нюхали?» — спросил любознательный Терко. «Там тоже мог быть яд», — пояснил Максум, — «который убивает, очень быстро убивает. И он пахнет. Хороший запах, так пахнут цветы после дождя». «И что же?» — прищурился Степан. «Он там есть?» «Нет», — ответил Максум. «Что ж, и на том спасибо», — вздохнул Терко. Чтобы скоротать время до ночи, спецназовцы принялись учиться, как нужно надевать и носить арабскую одежду. Никогда ранее им не приходилось носить арабские одеяния, и потому первоначально это вызывало трудности и веселье. Но у них были два опытных инструктора и советчика, Фарис и Максум. И вскоре все четверо спецназовцев оказались облаченными в арабские одежды. Эх, вздохнул Степан Терко. Жаль, что поблизости нет зеркала. Так хочется взглянуть на себя в арабской одежде. Фарис и Максум, скажите честно, я похож на настоящего араба? Не совсем улыбнулся Фарис. «Это почему же?» – оскорбленным тоном спросил Терко. «По-моему, так очень даже ничего». «Осанка у тебя не арабская», – сказал Максум. «Потому и одежда сидит на тебе не по-арабски». «Такое впечатление, будто ты надел на себя мешок», – поддел друга Рябов. «Даже не один мешок, а сразу несколько, как на огородном пугале». «Да ты бы на себя взглянул со стороны», – парировал Терко. «Помимо одежды и рожи у тебя совсем даже не арабская, рязанская рожа». рожа «Ну, рожи-то издали разглядеть сложно», — почесал в затылке Рябов. И такое его машинальное телодвижение было настолько неприсуще арабам, что все невольно расхохотались. И спецназовцы, и Максум с Фарисом. «Это называется гутра», — сказал Фарис, указывая на платок на голове Рябова. «Им можно укрыть лицо до самых глаз. Смотри, как это делается». «Эту премудрость нам нужно усвоить всем», — сказал Богданов. «Пригодится. Потому что рожа у нас у всех того. У кого рязанская, у кого саратовская. Так что всем тренироваться. Фарис и Максум, а вы наблюдайте и указывайте на ошибки». Веселая тренировка закончилась тем, что скоро все четверо спецназовцев вполне сносно научились закрывать нижнюю часть лиц гутрой. За суетой не заметили, как надвинулась ночь. «Так», — многозначительно сказал Богданов и посмотрел на Максума и Фариса. «Что там у нас с нашим отравлением?» Максум подошел к кувшину с водой и взял его. Веточка в кувшине поблекла, скукожилась и увяла. По краям крохотных листочков появились бурые побеги. «Если ветку поставить в воду, то она расцветает», — задумчиво произнес Муромцев. «А тут наблюдается обратный процесс». Очень даже интересно. Форис тем временем показал всем веточки, лежавшие между двумя лепешками и пластами сыра. С этими веточками также случилась удивительная, если разобраться, то страшная метаморфоза. Их крохотные листья завяли, на их краях появились все те же бурые пятнышки и полоски. «Эти ветки отравлены», – бесстрастным голосом произнес Максум. Они впитали в себя яд. «Хорошие дела», – присвистнул Рябов. «Гостеприимный человек, этот Салим, ничего не скажешь». «Ах ты ж, зараза такая!» «Ну, это ты зря», — упрекнул Рябово-Терко. «Если разобраться, то мы должны этого Салима еще и поблагодарить, потому что он дал ответ на многие наши вопросы. Единым махом». «А ведь и в самом деле», — поддержал Степана Муромцев. «Смотрите, какая четкая и понятная вырисовывается картина. Вначале Салим настойчиво, я бы даже сказал назойливо, интересуется временем нашего отбытия. Казалось бы, какое ему дело, а вот интересуется. Затем подсовывает нам отравленную еду и воду, все четко, все понятно, из чего просто-таки сам собой следует вывод. А уж не он ли и есть, тот самый крот, о котором нас предупреждали? Вопрос, который задал Муромцев, был, можно сказать, риторическим, в том смысле, что точно так же думали и все присутствующие. Лишь Богданов с сомнением, будто не веря самому себе, покрутил головой. «Уж слишком все просто получается», — сказал он. «Только мы приехали, и вот на тебе, крот, во всей своей красе. Так не бывает». «Так что же, по-твоему, он хотел нас отравить из искренних побуждений, — пожал плечами муромцев, — так что ли? Исходя, так сказать, из соображений восточного гостеприимства? Хорошее же гостеприимство, нечего сказать. Бывает, оказывается, и такая радость». — поддержал Муромцева Терко. — Так ты, командир, не сомневайся. Да, он себя раскрыл. Но почему? Потому что он торопился. Ему во что бы то ни стало, нужно было вывести нас из строя. И потом, он-то пока не знает, что мы его раскусили, и считает себя в безопасности. И Колину так добавил Рябов, то нам нужно Салиму подыграть, пускай он пребывает в уверенности, что его подлый план удался. Фарис, Через сколько начинает действовать яд? Примерно через час после того, как попал в организм, сказал Фарис. Ты знаешь, как именно он действует? Знаю, сказал Фарис. Человек засыпает, а на утро не может проснуться. Вернее, просыпается, но. Фарис повертел в воздухе пальцами, пытаясь подобрать русское выражение. Прибывает между явью и сном, подсказал Богданов. Да, согласился Фарис, примерно так. «Что ж, подыграем нашему другу Салиму», — усмехнулся Рябов. «Думаю, скоро он сам или его люди вернутся, чтобы прибрать остатки нашего пиршества. А мы все расслабленные, сонные, благодарные. Пускай он убедит себя, что он нас переиграл. А мы тем временем поседлом да в степь. То есть я хотел сказать, в пустыню. А когда утром он нас схватится, то мы будем уже далеко. Как вам план?» Подходящий, сказал Богданов, а остальные спецназовцы лишь молча кивнули. «Максум и Фарис, а вы что думаете по этому поводу? По нашим законам таких, как Салим, убивают», — резко произнес Максум. «Э, нет», — не согласился Вячеслав, — «пускай он поживет, потому что если его сейчас убрать, поднимется шум, а нам нужно уйти в пустыне без шума, а вот когда мы вернемся, тогда будет видно». «А если он к тому времени уйдет?» — мрачно спросил Максум. «Это куда же он уйдет?» — усмехнулся Богданов. «Для чего ему уходить? Он тут на месте. Он приставлен к этому месту. К тому же он уверен, что мы ничего о нем не знаем, даже ни в чем не подозреваем». Максум ничего не ответил, лишь с негодующим видом отвернулся. «Мы тебя понимаем», — сказал ему Богданов. «Ты воин». «Но мы тоже воины. Вот только наша война ведется по другим правилам. Нам надо спасти людей». «Я тебя понимаю», — сказал Максум. Вот и хорошо. А теперь убираем угощение со скатерти-самобранки, оставляем лишь крохи, а остальное выносим и закапываем в песок, чтобы у Салима не возникло никаких подозрений. Скоро еда была убрана. На ковре осталось лишь немного сыра, переломленное на несколько кусков лепешка и кувшин с водой. Остальное было вынесено и закопано в песок. Вскоре пришел Салим вместе с двумя молчаливыми спутниками. Вначале он быстрыми и внимательными глазами пробежался по ковру с остатками ужина, а затем поочередно оглядел всех спецназовцев, а также Фариса и Максума. «Благодарим за ужин», — сказал Богданов. «Аллах воздаст тебе за твое гостеприимство», — добавил Фарис. «Ибо всякому Аллах воздает по делам его». «Нет, ужин и вправду был замечательный», — включился в импровизированный спектакль Степан Терко. «Сразу так спать захотелось». Салим поклонился в ответ на такие слова и ничего не сказал. Его спутники тем временем убрали с ковра крохи, опять расстелили ковер, оставив на нем кувшин с водой, а также сыр и лепешку. «Завтра на рассвете я приду вас проводить», — сказал Салим. «Будем рады», — кивнул в ответ Богданов. «А вообще-то, по большому счету, наш Максум прав», — сказал Терко, когда Салим и его спутники ушли. «Ох, как же мне хотелось придушить этого красавца! До сих пор руки чешутся». И это при всей моей беззлобности и добродушии. Подождав для верности еще полчаса, спецназовцы вместе с Фарисом и Максумом беззвучно выскользнули из помещения. Непроницаемая южная ночь накрыла пустыню. Было тихо, лишь откуда-то издалека доносились глухие невнятные звуки. «Хорошо, что мы отправляемся в пустыню сегодня, а не завтра», сказал Максум. «Завтра на небе появится луна, и все будет видно». Что такая яркая в ваших местах луна? спросил Тюрко. Почти как солнце, ответил Максум. Поконем, негромко скомандовал Богданов. И вперед. Здешние окрестности мне знакомы, а вот дальше нас поведет Максум. Вначале к колодцу. Нам нужно запастись водой. Максум далеко до колодца. Это не важно, ответил тот, потому что колодец на нашем пути. Значит, мимо не проедем. Все уселись в седла. «Лошадки-то у вас какие неказистые!» — не удержался от замечания Степан Терко. «Я-то думал, что нам предоставят настоящих арабских скакунов. Доводилось мне слышать о таких». «Эти лошади специально выведены для пустыни», — пояснил Фарис. «Они выносливые, могут долго обходиться без воды и еды». «Ну, тогда другое дело», — сказал Терко. «Тогда я совершенно спокоен». «Трогаем», — скомандовал Богданов. «Лошади должны идти шагом», — предупредил Максум, чтобы не было слышно звука копыт. Тронулись. Вначале неслышно проехали мимо каких-то построек, но скоро постройки исчезли во тьме, и южная ночь поглотила шестерых всадников.